Икра, шпионаж и запрещенная литература. Добиться положенного мне по регламенту права на матч-реванш оказалось не так просто. Гарри Кимыч собрал президиум шахматной федерации СССР, где говорил о том, что он молод, истощен и сыт по горло нашими бесконечными встречами. Кроме того, доказывал, что от этих игр устал уже весь мир, И никакого интереса очередное соперничество вызвать не может. Каспаров переманил на свою сторону многих членов п р е з и р и у м а некоторые из которых открыто выступали против меня. Удивительно, насколько быстро многие люди способны забывать добро и находить новых покровителей. Так Виктор Иванович Чепижный, для которого я специально создал управление шахматной литературой в издательстве «Физкультура и спорт», благодаря чему, собственно, он и заседал в президиуме, выступил с трибуны с обвинениями в мой адрес. Я терпеть нападки не собирался, ответил довольно резко. Я вообще не понимаю, с какой стати здесь ведется подобное обсуждение. Какое отношение вы все имеете к матчу на первенство мира и правилам его проведения? Кого в о л н у ю т в а ш и р е ш е н и я и з а к л ю ч е н и я Полномочия по этому вопросу есть только у Международной Федерации. Кроме того, уважаемые собравшиеся, г а р и Кимыч в соответствии с правилами ещё до начала матча подписал документ о том, что согласен со всеми положениями и обязуется их соблюдать. Так что предлагаю завершить весь этот балаган. Теряем время, да и только. В зале зашуршало недоумение, Многие из присутствующих даже не слышали о существовании подобных бумаг и правил. Мои откровения заставили кого-то встать и спросить. «А зачем нас тут собрали, если Каспаровым подписано согласие?» «Давайте расходиться. Гарри Кимыч, скажите сами, вы подписывали документ?» «Да», — отвечает Каспаров. «Но вы должны понимать, я подписывал бумагу, когда был претендентом, а сейчас я чемпион мира, и никакие реванши мне не нужны». У журналистов наметилась сенсация. Вспышки фотоаппаратов, шелест бумаги, скрип карандашей. «Я предлагаю всем оставить нас с Гарри Кимовичем наедине. Говорю, зная, что Каспаров не любит оставаться со мной один на один. От журналистов он всегда получал дополнительную энергию, эмоциональную подпитку. которая помогала ему находить слова, выступать, призывать на свою сторону, а без их присутствия сразу терял весь свой пыл и шёл на попятную. Полагаю, с глазу на глаз мы быстрее договоримся, добавляю, ожидая реакции. Отнекиваться от прямого разговора со мной соперник не решился, членов президиума, которым порядком надоело все в о л о к и т а моё предложение обрадовало, и нас оставили вдвоём. Я довольно быстро объяснил Каспарову, что от того, что он перестал быть претендентом и превратился в чемпиона мира, другим человеком он от этого не стал, а потому подпись под документом никуда не делась и продолжает иметь юридическую силу. Уже через 15 минут мы подписали соглашение о проведении матча реванша и в конце июля восемьдесят шестого года отправились в Лондон. В столице Великобритании я жил в доме менеджера легендарных х Beatles на не менее легендарной «Эбби Роуд». Примечание. «Эбби Роуд» — улица в Лондоне, где находилась знаменитая студия звукозаписи, в которой был записан одноимённый альбом группы ы Beatles Примечательно и то, что именно там я научился довольно прилично играть в снукер. В гостиной виллы стоял стол. Но местоположение дома оставляло желать лучшего. Он находился в той стороне от центра Лондона, где собираются наибольшие транспортные пробки. Когда направляешься на матч и каждый раз преодолеваешь автомобильный коллапс, начинаешь партию уже немного уставшим. По правилам, принятым еще во времена Фишера, организаторы были обязаны предоставить участнику эскорт полицейского сопровождения к месту проведения матча. но английская сторона не стала себя этим утруждать. Играли мы в гостинице «Лон Пайн» на Пикадилле. Отель был хорошо известен тем, что в годы Второй мировой войны служил резервным местом проведения совещаний британского правительства. Сама гостиница была довольно неплохой, но матч в ней был организован плохо. Дело в том, что по правилам проведения первенства мира Участники во время партии не должны контактировать ни с кем, кроме арбитров и официантов. На третий день турнира я обратил внимание, что Каспаров, удалившийся в сторону туалетной комнаты, пока я обдумывал ход, вернулся на сцену с другой стороны, из комнаты отдыха. Ситуация чрезвычайно странная. Никаких круговых путей по правилам быть не должно. Спортсмен мог ходить только через сцену. чтобы нигде ни с кем не встречаться. Как только наступила очередь соперника размышлять над следующим ходом, я встал из-за стола и пошел проверить, каким образом Каспарову удалось осуществить подобное путешествие. Оказалось, рядом с туалетом располагался небольшой проем, более напоминающий узкую щель, протиснувшись через которую можно было попасть в коридор пресс-центра. По коридору я добрался до наших комнат отдыха где стоял контроль, не выразивший ни малейшего удивления по поводу моего неожиданного появления. А зачем удивляться, если чуть раньше такой же путь проделал другой игрок? Обнаружив это вопиющее нарушение, я тут же написал протест главному арбитру матча, немецкому гроссмейстеру Лоттеру Шмиду. «Лоттер был очень хорошим человеком, но вот судейство его я похвалить не могу», хотя в его биографии «Арбитра», кроме нашей встречи с Каспаровым, есть и матч Фишера со Спасским, и мой матч с Корчным в б а г и о Но решать проблемы он не любил, всячески избегал конфликтных ситуаций и никогда не хотел брать на себя лишней ответственности. Так с Филиппин он в итоге сбежал, сославшись на неотложные дела в своем юридическом бюро в Бамберге. И все наши споры с Корчным — Вынужден был улаживать Эйве. Мой протест мог бы стать для Шмида обычной проходной бумагой, на которую надо быстро отреагировать, указав организаторам на оплошность. Но Каспаров довел ситуацию до конфликтной, сделав абсурдное заявление. Он сказал, что закрытие прохода позволит мне считать, сколько раз соперник выходил в туалет, И на основании этой калькуляции я смогу понять, насколько сильно он нервничает. Руководителем нашей делегации в Лондоне было Середам. Интересно, что делегация была общей. Выдумка спортивных чиновников, желающих в очередной раз продемонстрировать западному миру, что советские шахматисты могут быть соперниками, но не противниками. Всё между ними спокойно, замечательно, доброжелательно — и даже делегации у них общие. Более того, нас даже на матч пытались отправить лететь в одном самолёте, но тут я проявил категоричность. Нежелание лететь вместе с соперником не имеет никакого отношения непосредственно к личности Каспарова. Это мог быть мой близкий друг, но в момент матча у нас были бы разные цели, разные задачи, разные команды, и общий полёт в данном случае совершенно лишнее мероприятие. Каспаров в итоге улетел на день раньше и воспользовался ситуацией любопытнейшим образом. Когда моя группа оказалась на таможне, служащие начали проявлять к нам неожиданный интерес. По всему было видно, что они несколько растерянны и бескуражены. Наконец прозвучал прямой вопрос. «Вы чёрную икру везёте?» «Нет, — говорю я, — не везём». «Не везёте?» «Странно». «Что здесь странного?» «Не везём и не везём». «Хорошо, не везёте». «Ну а документы вы привезли?» «Какие документы?» «На чёрную икру». «Откуда у меня могут быть документы на икру, которую я не везу?» «Да, но вчера её в большом количестве вывозил Каспаров и пообещал, что все разрешительные документы предоставите вы. Мы ему поверили и пропустили». «Поздравляю, — говорю, — и вас, и Каспарова. Но никаких документов на его икру у меня нет». Оставалось только поаплодировать неимоверной находчивости Гарри Кимыча. Надеюсь, съеденная в Лондоне икра помогла работе его серых клеточек. Как бы то ни было, ситуация с икрой меня просто позабавила, чего нельзя сказать о ситуации с открытым проходом в коридор пресс-центра. «Я обратился к Середе с просьбой поддержать меня в моих настойчивых требованиях и лишний раз убедился в том, что хорошие отношения не всегда помогают, а зачастую и мешают в разрешении острых споров. Середа, ссылаясь на наше доброе общение, как раз просил меня не усугублять и не доводить дело до конфликта. Говорил о том, что Грамов настоятельно рекомендовал избегать ссор и споров», сетовал на то, что его могут уволить при невыполнении требований руководства. Но я ответил, что ничего не усугубляю и никакого конфликта не желаю, а требую только одного — соблюдение установленных правил. Между тем Шмидт организаторов не торопил. И после пятой партии я написал ему ультимативное письмо, что на шестую я просто не приду, если проход не будет закрыт. л о т е р был настолько нерешительным, что позвонил с е р е д е и начал просить того уговорить меня не делать поспешных шагов, обещал повлиять на ситуацию, но не к шестой партии. Почему не к шестой, если это надо было сделать сразу же? Что за странная тягомотина? Абсурд, да и только. Соглашаться, конечно, не стоило, но я позволил себе уговорить И после шестой партии Шмидт выдал гениальное решение главного арбитра. Проход закрывается по требованию Карпова, из чего следует, что первая часть матча в Лондоне была сыграна по правилам Каспарова, а вторую часть будут играть по моим. Я, разумеется, не мог не возразить. Это не на секунду не мои правила, а официальные правила матча на первенство мира. А что касается первой части встречи, то да, признаю, Она прошла по правилам Каспарова. Надо ли удивляться, что после случившегося я больше никогда не выбирал Шмида арбитром на свои матчи. В Лондоне мы сыграли первые 12 партий. Это был первый матч на первенство мира, который после войны проводили в двух городах со времен матч-турнира пяти претендентов в 1948 году. Британскую столицу мы покидали со счётом 4:1 в пользу Каспарова. Вторая половина матча должна была пройти в Ленинграде, куда из-за нехватки рейсов нам всё же пришлось лететь в одном самолёте. И если на пути в Англию я мог приобрести проблемы на таможне из-за соперника, то при возвращении свинью мне подложили товарищи по команде. График и г р был построен таким образом, что мы играли три партии в неделю. То есть получался обязательный один выходной. А если партии обходились без доигрываний, то свободного времени было даже больше. Лондон — прекрасный город с точки зрения досуга. Мой основной интерес составляли книги и марки, которые я складывал в специальные коробки, приготовленные к отправке в Ленинград. В какой-то момент ко мне подошли Валера Салов и Серёжа Макарычев с разговором о том, что хотят провести в Союз несколько всё ещё запрещённых книг. «Зачем вам это надо?» — спрашиваю. Купили — ч и т а е т е но вывозить не надо. Только представьте, что будет, если вас поймают. Да почему нас должны поймать? И кто вообще составлял этот список запрещенной литературы? Времена изменились, между прочим. Изменились, но не совсем. Солженицына пока еще никто не разрешал. Я этот закон не поддерживаю, но пока он существует, мы обязаны его соблюдать. А мы с этим не согласны. Вы можете сколько угодно не соглашаться, но эти книги останутся в Англии». Больше к этому разговору никто не возвращался. Мы прилетели в Ленинград, и Валера Салов начал меня периодически спрашивать, когда я распакую свои коробки. Я их открывать до возвращения в Москву не собирался, но то ли странная настойчивость Салова породила во мне какие-то подозрения, то ли просто в какой-то момент захотелось полюбоваться новинками своей коллекции филателиста, но коробки я все же открыл и обнаружил среди своих вещей те самые запрещенные книги. Эта ситуация не могла не осложнить отношения внутри команды. Я был возмущен подлым поступком приятелей, которые воспользовались мной будто пешкой, возомнив себя королями». Они же разобидели, что об их поступке стало известно. А с какой стати покрывать предателей? Особенно если учесть, что коробки так случилось. Я открыл в присутствии секретаря партийной организации Ленинграда, и тот увидел запрещенную литературу. На мой взгляд, Исалов и Макарычева должны были быть благодарны тому, что дальше этого человека дело не пошло. Несмотря на случившийся скандал, который на какое-то время выбил меня из колеи, Я сумел взять себя в руки и выиграл три партии подряд. Счёт сравнялся. Гарри, который считал, что победа у него в кармане, пришёл в состояние шока, и обвинил мою команду в шпионаже. Он на полном серьёзе рассказывал, что мы установили секретные камеры в его доме и наблюдаем за подготовкой к матчу, запоминая все ходы и записывая позиции. В поисках доказательств его помощники даже разворотили в п о м е щ е н и и всю проводку. но камер, удивительно, не нашли. Каспарова в поездках всегда сопровождал подполковник КГБ Азербайджана Литвинов, который в 93-м году привел съемочную группу программы «Человек и закон» во главе с журналистом Милик Карамовым в тот самый дом и, показав рукой на один из углов, заявил, что там в 86-м стоял чемодан, набитый деньгами, который Карпов прислал для подкупа команды Каспарова. Говоришь такое, покажи чемоданы деньги. Но публике, к сожалению, обычно хватает громогласных обвинений, а доказательства кажутся лишними. Фильм прогремел по центральному телевидению и помешал мне избраться в Думу. К сожалению, тогда люди свято верили всему произнесенному с экраном. В Ленинграде перед 20-й партией я попросил команду поработать над проблемой дебютов, которые разыгрывал Каспаров. Но мои товарищи находились в такой эйфории от трёх побед подряд, что решили расслабиться и отложить работу. Когда на следующее утро я узнал, что проблему никто не решал, начал сомневаться в том, что смогу одолеть соперника и в четвёртый раз, и взял тайм-аут. Считаю это своей ужасной ошибкой. Надо было играть именно в тот момент, когда г а р и был психологически надломлен. А я перерывом позволил ему успокоиться и прийти в себя. Да и сам я потерял контроль над ситуацией, снова стал нервничать, сник. И в конце концов проиграл матч. Кроме нашей борьбы, череды конфликтов и острого соперничества, Матч 1986 -го года запомнился мне и тем, что всю валютную часть призового фонда, которая составляла 760 тысяч долларов, мы с Каспаровым отправили пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС. Точнее, мы думали, что помогли людям. А в итоге получилось, что, отправив деньги по официальным каналам, мы поддержали атомную промышленность Советского Союза, которая придержала средства на счетах Минатома. Но это выяснилось гораздо позже, а тогда о нашем широком ж е с т и не писал только ленивый. И англичане, посчитавшие эту жертву чрезмерной, выплатили каждому из нас по 50 золотых монет. Следующий наш с Гарри бой за титул чемпиона мира состоялся в 87-м году в Севилье. Чтобы снова получить право претендовать на высокое звание, я обыграл очень сильного гроссмейстера Андрея Соколова, который находился тогда на подъеме. Матч в Сибилии я смело могу назвать одним из интереснейших шахматных матчей XX века. Было изобилие интересных идей, большое количество сложных защит и хитрых комбинаций. Я применил новый дебют, а Каспаров нашел для него лучшее возражение. Перед последней партией я опережал Гарри на одно очко. Но в последний случился цейтнот, и я начал ошибаться, позволил сопернику захватить инициативу и выиграть. Счёт стал ничейным. Каспаров сохранил звание чемпиона мира. Сам матч был организован очень неплохо, но, наверное, жизнь по правилам чрезвычайно скучна для Гарри Кимыча и его команды. Я расставался со своим офицером безопасности, Володя Пищенко, у входа в театр имени Лопа де Вега, в котором мы играли, а сопровождавший Каспарова Литвинов, доходил с ним до комнаты отдыха. Более того, как только матч заканчивался, там же офицер ы встречал своего подопечного. Зачем? Для чего? Останавливался ли он у порога комнаты или заходил туда, чтобы положить какие-то записи? Об этом мы вряд ли узнаем, ты да незачем. У меня был шанс вернуть себе звание, но я его упустил, и в этом, кроме меня самого, никто не виноват. Многих людей, которым чуждо спортивное соперничество, удивляет, как после целой череды конфликтов, огромного количества нелицеприятных публикаций друг о друге в прессе можно сохранять хотя бы видимость нормальных отношений. Порой это действительно тяжело. Но давайте вспомним методы прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. До тех пор, пока на его требования «Динамо» стоять, «ЦСКА» стоять, «Крылья» стоять, хоккеисты названных команд останавливались во время круговой езды на тренировках сборной, по инерции заваливались все игроки. «Для с л а ж н н о й командной игры все ее члены должны ощущать себя единым целым». а напряжённые отношения этому никак не способствуют. Конечно, играя в одной сборной, мы с Гарри оба считали, что худой мир лучше доброй ссоры, и старались никогда не доводить отношения до прямого и резкого конфликта. Мы могли вполне спокойно общаться, особенно тогда, когда он уже частично удовлетворил свои амбиции и стал чемпионом. Решали какие-то административные вопросы, обсуждали матчи, даже играли в карты.